Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков большим ударом, чем даже военная карательная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать крупных затрат и пролития крови. Полковник Магомед Бек Хаджет-Лаша снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями, и получил заверение, что в отношении посещения квартир ему не следует опасаться каких-либо затруднений, но что Швеция, как нейтральная страна, сама не может принимать участие в осуществлении плана изъятия. Этот план Лига целиком берет на себя. При этом мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американской миссии и от лица Америки, как мирового арбитра, обнароданы в соответствующих органах. «Очень хорошо», — быстро сказал американец. «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской Белой гвардии для непосредственных действий против большевиков». «Все конфискованные деньги Лига в полном сознании долга внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники». «Разумно», — со сдержанным волнением проговорил генерал Гиссер. Для исполнения нашего плана требуется 25 тысяч крон для следующих надобностей. Для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям. Для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы. Для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц и наслежку за большевиками мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам господин адъютант в надежде что вы окажете вышеизложенному полное внимание ибо каждый день дорог и большевики могут покинуть стокгольм и увести документы и ценности следует наши подписи сказал Хаджет лаши бросая пимсне на виски письма итак господа мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом нам нужна нравственная поддержка нужны средства «Нужна защита. Деятельность Лиги покрыта тайной для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн. Притом уверены в скромности здесь присутствующих. Господа, вот краткий отчет деятельности Лиги за год. Мы получили от генерала Трепова 72 тысячи крон, от принца Альденбургского 15 тысяч крон и 300 тысяч думских рублей». Эти суммы целиком поступили в распоряжение генерала Сметаникова для внутренней подрывной работы в России. Далее лига организовала штокгольмское бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии, поклон в сторону молочно-румяных шведов. Задача бюро формировать в Скандинавии и на побережье Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа, в сторону графа де Мерси и американца, что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение». «Вот как?» – беспечно спросил граф де Мерси. «Да, граф. И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности». Лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков. Якова Фейгена, Иосифа Домбровского, Самуила Либермана и Алексея Фокина, он же Браутман. Имена и фамилии подлинные. Совершая этот акт, Лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого иступления народа вышеназванных лжепророков. Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское посольство. Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину Аташе. Американец секунду колебался, но взял письмо и медленно засунул его в набедренный карман Френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де Мерси. Тот сломал, наконец, кончик карандаша. Кажется, нужно, чтобы я высказался. Мои дорогие дамы и господа, что я могу прибавить к словам энергичного Магомета Бек Хаджет Лаша? Я очень живо провел сегодняшний вечер. Надеюсь, в Париже с чувством удовлетворения воспримут новеллу моего друга Хаджет Лаша. Покинув заседание, граф де Мерси и адъютант американского аташе не спеша шли по вазе Гаттон. Прохожих было мало, бесшумно, вверх и вниз, по главной улице проносились машины. Ночной ветер неприятно подувал с залива. «Все-таки маленький городок, не правда ли?» — беспечно сказал граф де Мерси. Американец шагал, глядя под ноги. На этот раз он заговорил. «Как вы относитесь к сообщениям полковника Магомета бег Хаджет-Лаша?» «Татарин врет процентов на 75», — беспечно ответил граф Домерси. «Сегодня мне показалось, что нас стягивают в грязное дело». «Это не совсем так, дорогой друг. Вы находите, что бывают дела грязнее?» «Сегодня нам демонстрировали один из участков Белого фронта, снабженного не совсем обычным оружием, только и всего». Если большевики напускают на нас всех оборванцев всего мира, мы вправе спустить на них всю человеческую сволочь. Иногда профессиональный негодяй стоит целой стрелковой бригады. Я предпочел бы все же стрелковую бригаду, мрачно пробормотал лейтенант. Американская точка зрения может казаться слишком пуританской, но с этим приходится мириться. О, разумеется. Граф сделал изящно неопределенный жест. Если мы коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности, Америка в тот же день взлетит на воздух. Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали. Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на Версальской конференции. Но его не слишком горячо поддержали в Америке. Это наш позор. Президент выражал самые светлые стороны американского духа. Наши старые традиции, создавшие Америку и американцев. История с президентом — наш позор. Война развратила людей. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные пожарищи Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность — это воистину сатанинское искушение. Ослепленные наживой — Мы сами шаг за шагом втягиваемся в европейскую грязь. Мы очутимся в ней по уши. Это ужасно, — с сочувствием сейчас же ответил граф Домерси. Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившую свои грехи, смиренную от перенесенных несчастий И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглого и откровенного зла. Русская революция, мы ждали ее. Мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей. Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане. Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь из ведерка заливать этот адский пожар. В крестовый поход на Россию. С библейской суровостью вырвать плевелы зла. Не корпуса, миллионные армии с крестом на шлемах. «Крестом на танках!» «Что я увидел за этот месяц в Стокгольме?» «Жалкую кучку!» «Беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги!» «И этого полковника, Магомета Бекхаджетлаша, которому место, несомненно, на электрическом стуле!» Гравдамер Си весело рассмеялся, взял лейтенанта под руку. «Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности!» Но все же, как вы думаете поступить с письмом Хаджет-Лаша? Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями. Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами Хаджет-Лаша... Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его брезгливо сморщилось. Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос. Но здесь, на этих человеческих задворках. Если здесь возможно существование Магомета Бекхаджет-Лаша, очевидно, я чего-то не понимаю. Я подчиняюсь. Превосходно. Вот мы и дошли. Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле. О продовольствии несчастного населения Петрограда. По-видимому, Еденич скоро освободит город, И во всю остроту встанет вопрос питания. Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло.